Глава 21. Домная появилась в ее жизни благодаря Сергею. Ночь, проведенная на его плече вместо подушки и под его рукой вместо одеяла, оказалась последней. Приехавший рано утром федорец не повез его на службу, а отдал какой-то пакет и немедленно исчез, словно боясь его гнева. Так Ксения подумала, увидев какое у Сергея стало лицо. Когда он этот пакет вскрыл. Что-то случилось? спросила она. Да, ответил он. Мне придется уехать сегодня. Они конченые сволочи. Почему? машинально спросила Ксения, как будто это и так понятно и было сейчас главным. Я надеялся, что они дадут мне время хотя бы для устройства твоей жизни. Но у них и на это не хватило совести. Ладно, что о них. Оденьтесь, пожалуйста, мы должны кое-куда съездить. Она думала, что их повезет Федорец, но Сергея взял извозчика. Ехали в темноте ноябрьского утра так долго, что Ксения задремала. В полусне ей привиделось, что он прикасается губами к ее волосам, как ночью. Но правда это или только видение, понять было невозможно, а встрепенуться, чтобы понять, было жаль. Но разбудил он ее точно поцелуем в висок, у самого уха. Приехали. Его голос звучал тихо и ласково: "Просыпайся потихоньку". Вышли из пролетки. Сергей велел извозчику ожидать. Впереди виднелось белое классических очертаний церковь, венчанная маленькой тускло-золотой луковкой. Рядом еще одна в отдалении кладбища. Мокрый снег усиливал безотрадность пейзажа. А что здесь? спросила Ксения. Рогожская слобода, ответил Сергей. Старообрядческая. Она хотела спросить, зачем они сюда приехали, но прежде чем успела это сделать, поняла, что это не имеет для нее значения. Он уедет. Сегодня. Сегодня. Когда вернется? и вернется ли вообще, вот единственное, что она спросила бы у него если бы не понимала, что он сам не знает ответа. Обогнули церковь, из которой глухо доносилось песнопение, и прошли, повзявшись первым литком грязи мимо второй заброшенной, к приземистым длинным строениям, тоже ветшающим уже, с облупившейся штукатуркой. Сергей постучал в ближайшую дверь. Через минуту ее открыла женщина, такая примечательная, что Ксения невольно на нее загляделась. Женщина была вероятно немногим ее старше, но от нее исходила столь ощутимая сила, что невозможно было воспринимать ее как равную. Хотя ничего подавляющего в этой зримой силе не было, совсем наоборот. "Здравствуй, Домна", сказал Сергей. "Здравствуй, Сергей Васильевич", ответила она. Несмотря на бесстрастность ее тона, Ксения почувствовала, что Домна обрадовалась его появлению. Рад, что застал тебя здесь. А где ж мне быть? Больше негде. И опять Ксения почувствовала, что стоит за ее словами горечь и уныние. Отец твой жив? спросил Сергей. Летом прибрал Господь, а мачеха вслед за ним приставилась. Вместе в аду теперь лютуют. То есть комната за тобой осталась. «Какое!» — хмыкнула Домна. «Братец единокровный тотчас явился. Терпит меня пока. Пока что. Пока не зарезал весь в папашу. Войти не приглашаю, пьяный он спит. Понятно, сказал Сергей. Так может, переедешь ко мне в квартиру? Это каким же чином? Невозмутимый Домнин голос впервые дрогнул. Или Ира до да теперь где хочешь, позволяют жить. Где хочешь, не позволяют. Но я тебя запишу домашней работницей. Переедешь? Да. С Сбросав лаконичностью ответила она. Спасибо, друг мой, сказал Сергей. Ксения почувствовала, как спало его напряжение. Это жена твоя? спросила домна. Да. Извини, не познакомил вас сразу. Моя жена Ксения, друг моего детства, Домна. Домна окинула ее оценивающим взглядом и, видимо, сделала какое-то о ней заключение, но какое понять было невозможно. Я рада, что вы согласились переехать к нам, сказала Ксения. Чего прежде времени радоваться, усмехнулась та. Может, я для жизни негодящая. Домно, сказал Сергей. Моя жена беременна, в мае родит. Мы приехали в Москву вчера. В квартире даже спать не на чем. Я сегодня уезжаю и не знаю, когда вернусь. Вот такие обстоятельства. Думаешь, удивил? Домно пожала широкими плечами. Твой характер шебутной, с детства знаю. На этот раз дело не в моем характере невесело усмехнулся Сергей. А в том, что я не владею ситуацией, и мне нужна твоя помощь. Об этом не беспокойся. В домняном голосе теперь прозвучало сочувствие. Оставляй жену без страха. Без страха не получается. Снявши голову, по волосам не плачут. Отец твой так говорил, когда заказ у тебя тащил через двор. «Все ты помнишь. Она улыбнулась такой открытой улыбкой, какой от нее и ожидать было невозможно. Когда перебираться-то? Хоть сейчас извозчик ждет». Сейчас не могу. Стирку затеяла. Завтра утром приду, говори куда. В Подсосенский переулок это на Покровке. Раньше в Введенском назывался, знаешь? Дом 13. Серый такой за оградой. Квартира в первом подъезде на четвертом этаже справа. Найду. Погоди, постель дам. Домны, не беспокойтесь, пожалуйста, начала была Ксения. Та снова смерила ее взглядом, на этот раз снисходительным. На чем сегодня ляжешь? Бери, коль дают. Мне и тащить завтра поменьше будет. Стопка белоснежного постельного белья, одеяло и подушки заняли половину сидений в пролетке, Поэтому Сергей притянул Ксению к себе и обнял. А может, не поэтому. Она тешила себя такой мыслью. Не беспокойся, сказал он. Домно безупречно, порядочный и надежный человек. Я не беспокоюсь. Ксения сняла мокрую шляпку, прижалась щекой к его груди и почувствовала, что он коснулся подбородком ее макушки. Ты за нее, наверное, в детстве вступался? почему-то решила. Ты же сказал, что отец ее тащил по двору за косу. Вряд ли ты смотрел на это безучастно. В общем, да. Сергей положил ее руку себе на ладонь и накрыл другой своей рукой. Отец ее был у нас в гимназии сторожем, жил с семьей во Флигеле. Поливановская гимназия на Причистенке. Может, ты знаешь? Знаю. Папа говорил, если бы я была мальчиком, Он год был меня туда. Возмущался, что девочек обучают хуже. Да, учили там хорошо. В Оксфорде я это понял. Как же дом мне отец при гимназии жил, спросила Ксения. Старовером ведь, кажется, нельзя с чужими. Там целая история была, ответил Сергей. Влюбился в женщину не из своих. Она ему сына родила, потом оставила младенца и сбежала. Жена его брошенная тем временем умерла. Дом не лет шесть тогда было. Как раз отцу и пригодилось. Ребенка, нянчить вообще по хозяйству. Он ее забрал из слободы, а вскоре новую женщину привел. Та совсем была непотребная, но ему хорошо пришлось. Вместе спивались потихоньку. Ну и начал дом ну бить с пьяну. Как можно бить свою дочь? вздохнула Ксения. Или хотя бы зачем? Раз самому же в хозяйстве нужна. Не надо искать в этом рациональности, усмехнулся Сергей. Многие так устроены. Но домно оказалось устроена иначе, и мы с ней подружились. Отца ее вскоре с работы выгнали, вернулся в Рогожскую слободу, уж не знаю, как его староверы обратно пустили, особенно с такой супругой. Может, детей пожалели. Дали комнату в богодельне, а с домной мы остались друзьями. За ней какие-то работы по гимназическому хозяйству сохранились, и она каждый день приходила. Она очень надежный и порядочный человек, повторил он. И тебе во всем поможет. Особенно когда. Он замолчал. Ксения почувствовала, как дрогнули его руки, между которыми лежала ее рука. Ты не приедешь, когда ребенок родится? спросила она. Он молчал, потом ответил: "Сделаю все, чтобы приехать. «Все не надо". Ксения наконец подняла на него взгляд. "Не погибни, пожалуйста". "Постараюсь". Его глаза были совсем близко, Раньше они казались ей непонятными, как странно. Теперь она чувствовала его мысли так, будто читала их в этом светлом пространстве, и желание его чувствовала тоже. Сейчас Он хотел ее поцеловать. Почему ты не поцелуешь меня, Сережа? — чуть слышно спросила Ксения. Я не вправе. Она не столько расслышала его слова, сколько почувствовала губами, так близко к ним были его губы. Почему? повторила она. Потому что будет лучше, если ты меня разлюбишь. Для кого это будет лучше? для тебя. А для тебя? Он коснулся губами уголка ее губ. Это было скорее его вопросом себе, чем ответом ей. Пролетка затряслась на ухабах. Сергей посадил Ксению себе на колени и обнял, смягчая тряску. Всю дорогу она прислушивалась к его объятиям. Вышли из пролетки у ограды. Он забрал с сиденья постели, открыл калитку. У подъезда стояла машина. Федорец сидел за рулем, Ксения узнала его скошенный затылок. Два человека, похожие как близнецы, а может, они и были близнецами, курили рядом. Она не сможет нести все это наверх, сказал Сергей. Ей помогут, ответил первый близнец. Дворник, словно из-под земли вынырнувший, взял у Сергея из рук подушки, угодливо пробормотав: Не беспокойсь, сказал Щертынов, донесём как положено. Для чего вы этот цирк устроили? поморщился Сергей. Для надежности», — усмехнулся второй близнец. Да и вообще, долгие проводы, лишние слезы». Ксению охватило такое оцепенение, сквозь которое никакие слезы не пробились бы. Никуда твоя жена не денется. Двусмысленно произнес первый и обернулся к ней. Ксения Андреевна, по всем бытовым вопросам обращайтесь к Федорцу. Его номер на листочке записан в прихожей рядом с телефонным аппаратом. И денежное содержание тоже он будет вам доставлять. Он теперь ваш царь, бог и воинский начальник. По взгляду, который Сергей бросил на говорящего, Ксении показалось, что он сейчас его ударит. Наверное, и тому так показалось. В всяком случае он сделал опасливый шаг в сторону. Но этот взгляд, полный холодной ненависти, был последним знаком внимания и к ничтожным этим людям, и к ничтожным же их словам. Сергей обнял Ксению с таким отчаянием и с такой силой, что у нее потемнело в глазах, обнял и замер. Сердце его билось у ее виска так стремительно, Что казалось после этого, оно может лишь остановиться. Она не ждала слов из глубины его отчаяния. Все слова были в нем самом, в его руках, дыхании, в ударах его сердца и в поцелуе, отдававшимся болью в ее губах, когда уже и шум мотора перестал быть слышен за поворотом улицы.